Мы с Пашей позавтракали. До чего приятно было жарить любимому яичницу, а не резать себе одинокий сыр. И хотя сегодня была суббота, а Синичкин почти всю ночь не спал, он сразу после завтрака произнес «Поехали в офис». Я обрадовалась и удивилась. Паша своей позиции не скрывал. Бесплатно чирикают только птички. «Пятнадцать тысяч, которые заплатил мне Федор» пять авансом и десять за письмо. Для детективного агентства не деньги. Что Синичкина мотивировало сейчас? Желание помочь инвалиду, интересное дело или свойственная всем частным детективам страсть утереть нос полиции, я предпочла не спрашивать. Охранник Василий привычно поднял перед нами шлагбаум. Я одарил его улыбкой, но он принял суровый вид. И тоном профессионального ябедника доложил Синичкину. «К вашей помощнице тут мужики ходили. Один без пропуска под турникетом пробрался, а второй через забор перелез. А вчера вообще полиция приезжала». Павел, к его чести, не стал вступать в разговоры с доносчиком. «Я кинула на охранника уничижительный взгляд. Когда припарковались, пробормотала. Вот сволочь! И зачем я ему на 23 февраля шарфик купила?» «Ничего не поделаешь, мужская солидарность важнее», назидательно заметил Павел. И по-хозяйски обнял меня за плечи. Я прижалась к нему всем телом. Да пусть хоть каждый год ездит в Индию, если возвращается оттуда столь милым. Перед тем, как войти в офис, я проверила маячки. Волосок и кусочек скотча оказались на месте. «Молодец», — похвалил Синичкин. С удовольствием проследовал в кабинет, Устроился в любимом кресле и скомандовал. «Давай кофе. И все материалы по делу». Я не ожидала, что Пашуни вернется настолько внезапно. Но, по счастью, порядок меня успокаивает. И все отчеты о беседах с Лейлой, Ольгой, Нурланом, Федором, Яриком и другими я успела распечатать и подшить в папку. Сканы эсэмэски балерины, несколько фотографий Долматова и его краткая биография тоже имелись». Пока Синичкин пил кофе и просматривал документы, я стояла за его плечом, давала пояснения. Паша перевернул страницу досье, сказал задумчиво, «Давай по Долматову. Его роль в убийстве инвалидов нам пока неизвестна. Однако из Москвы он сбежал и затаился, во Владимирской области. Но его все равно нашли и отравили. Похоже, испугались, что заговорит. Как думаешь, кто это сделал? Я принялась излагать свою версию. Про агента, которого решили убрать. Паша рассеянно выслушал. Комментировать не стал. Ну, или кто-то из подручных Антонины Валерьевны еще менее уверенно произнесла я. Ладно, пока оставим. Выясни, пожалуйста, твой Федор сегодня работает? И где сейчас находится его брат? Зачем они ему, удивилась я? Но бросилась исполнять поручение немедленно. Для начала позвонила в батутный центр и противным голосом попросила записать меня на индивидуальную тренировку конструктору Дорофееву. Мне сообщили, что у Федора на сегодня полная запись. Идти к другому мастеру паркура я решительно отказалась. Попробуем теперь узнать, где Ярик. В центре реабилитации на мой звонок по случаю субботы отозвался автоответчик». Тогда я позвонила братьям на квартиру. Домашний номер мне Фёдор не сообщал, но зря, что ли, я потратила кучу собственных денег на базы данных. Трубку взяла мамаша. Судя по злющему голосу, была она трезвая. Разговаривала грубо, но узнать удалось. Ввиду того, что у неё сегодня давление 160 на 100 и оказывать услуги сиделки она не в состоянии, Ярика Фёдор взял с собой на работу». Тут и Паша выглянул из кабинета. В руках непрозрачная папка под формат 11. «Что там у тебя?» «Да кое-что из своих материалов. Хочу одну версию проверить. Где Дорофеевы?» «В батутном центре. Оба. Отлично. Покажешь их мне и тихо исчезнешь. Куда?» Посмотрел изумленно. «Супермаркет. Куда еще? Холодильник пустой. Чем мы обедать будем?» «Мы? Обедать?» «Какой музыкой звучали слова?» Дело, в которое я влезла сама и втянула Синичкина, впервые за последние дни перестало меня занимать. Всю дорогу до батутного центра я продумывала про себя, что купить и какое сегодня будет меню.